Глава 4. Наступил и миновал день святого Григория. Кристин была вполне уверена, что это самый крайний срок для нее. Но вот уже скоро и день святой Марии в четыре десятницы, а Кристин все еще ходит в ожидании. Эрланду пришлось поехать в середине поста в Нидерос на Тинг. он сказал, что, наверное, сможет быть дома уже в понедельник вечером, но даже в среду утром его ещё не было. Кристин сидела в горнице, не зная, чем бы ей заняться. У неё словно руки не поднимались приняться за какую-нибудь работу. Солнечный свет лился потолком через домовой одушину. Кристин чувствовала, что сегодня на дворе должно быть настоящая весна. Она встала и накинула на себя плащ. Одна служанка говорила ей, что если беременная женщина не разрешается через чур долго, то ей очень полезно покормить из своего подола зерном ту лошадь, на которой она ехала венчаться. Кристин немного постояла в дверях горницы. В ослепительном солнечном свете лежал совершенно побуревший двор с сверкающими струйками воды, промывавшими светлые ледяные кливы в конском навозе и соломенной подстилке. Небо раскинулось сияющим голубым шёлком над старыми домами. Два корабельных носовых украшения, стоявших на балках восточной кладовой, блестели сегодня в потоке солнечных лучей остатками старой позолоты. Вода капала и бежала с крыш, и дым кружился и плясал под порывами лёгкого тёплого ветра. Она прошла к конюшне и зашла туда, наполнив подол своего платья овсом и зларя с кормом. От запаха конюшни и звуков движения лошадей в темноте ей стало хорошо. Но в конюшне были люди, поэтому Кристин постыдилась делать то, ради чего пришла сюда. Она вышла из конюшни и выбросила зерно курам, расхаживавшим по двору и гревшимся на солнце. Росеина взглянула на туру конюху, которая честила искрёб серого мерина. Тот очень сильно ленял. По временам она закрывала глаза и подставляла солнечным лучам лицо, увядшее и побледневшее от сидения в запрети. Так стояла она, как вдруг трое мужчин въехали во двор. Ехавший впереди был молодой священник, я незнакомый. Едва он увидел её, как сейчас же спрыгнул с седла и пошёл прямо к Ристе, притягивая её руку. Вы, конечно, не собирались оказать мне почёсть, хозяйка, выйти во двор ко мне на встречу, сказал он улыбаясь. Но всё же я должен поблагодарить вас за это. Ведь вы, конечно, жена моего брата, Кристин, дочь Лавренса. Тогда вы, разумеется, магистр Гюннюльф, мой деверь, отвечала она, покраснев, как маков цвет. «Добро пожаловать с приездом домой в Хьюс-Абю». «Спасибо за сердечный привет», — сказал священник. Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Кристина знала, что таков был обычай в чужеземных странах при встрече родственников. «Будьте здоровы, супруга Эрлэнда!» Ульф, сын Халдера, вышел во двор и приказал слуге взять лошадей у приезжих. Гюнь-Ульф сердечно поздоровался с Ульфом. "Вот и здесь, родич. Я ожидал услышать, что ты теперь женился и стал сам хозяином. Нет, я не женюсь до тех пор, пока мне не придётся выбирать между женой и весельницей", сказал Ульф и засмеялся. Засмеялся и священник. "Я пообещал дьяволу жить не женатым столь же твёрдо, как ты дал обет в этом богу. Ну, тогда будешь спасён, как бы ты ни поступил, Ульф". — отвечал магистр Гюнюль, всмеясь. — Потому что хорошо поступишь в тот день, когда нарушишь свое обещание, данное Лукавому. Однако сказано также, что человек должен держать свое слово, даже если оно дано самому черту. — А разве Эрланда нет дома? — спросил он удивленно. Он подал Кристин руку, когда они повернулись, чтобы пройти в главный дом. Чтобы скрыть своё смущение, Кристин замешалась среди служанок и стала присматривать, как накрывают на стол. Она попросила учёного брата Эрленда сесть на почётное место, но так как сама не хотела сесть там вместе с ним, то он пересел к ней на скамью. Теперь, когда магистр Гьюнюль сидел рядом с Кристин, она заметила, что он был должно быть по меньшей мере на полголовы ниже Эрленда, но зато гораздо плотнее его. Сложение он был более крепкого, а его широкие плечи были совершенно прямые. Эрланд немного сутулился. Гринвуд был одет во всё тёмное, как приличествоет священнику, но длинная ряса, спускавшаяся до самых пят и доходившая у шеи почти до завязок полотняной рубашки, была застёгнута муравленными пуговицами, а на вышитом поясе висел серебряный футляр с ножом и ложкой. Кристин незаметно разглядывала священника. У него была круглая крепкая голова и широкое, хотя и худощавое лицо с высоким лбом, немного выдающимися скулами и красиво закругленным подбородком. Нос прямой, уши небольшие и красивые, но рот у него был большой и губы узкие, причем верхняя чуть-чуть выступала вперед, затеняя едва красневшую нижнюю губу. Только волосы у него были, как у Эрленда». Густой венец вокруг священнической танзоры был чёрн, отливал сухим блеском сажи и казался таким же мягким и шелковистым, как и чуб Эрланда. А срочим Гюннюльф был несколько похож на своего двоюродного брата, Мюнана сына Борда. Теперь Кристин поняла, что не даром говорят, будто Мюнан в молодости был красив. Нет, на свою тётку Асхильд, вот на кого он похож. Сейчас Кристин увидела, что у него такие же точно глаза, как у Фруасхильд, светло-золотистые, сияющие под узкими и прямыми черными бровями. Сперва Кристин немного дичилась своего ученого-дьеверя, освоившего столько наук в знаменитых школах Парижа и в латинских странах, но мало-помалу стала забывать о своем смущении. С Гюниульфом было так легко разговаривать. Совсем не казалось, что он говорит о себе самом — Меньше всего он хвастался своей ученостью. Но пока Кристин немного пришла в себя, Геонюльф уже столько успел ей рассказать, что она подумала. Никогда раньше она не знала, как велик мир за пределами Норвегии. Сидя здесь и глядя на круглое ширококосное лицо священника с живой и тонкой улыбкой, Кристин позабыл о себя и все свои заботы. Он перекинул подрясшую ногу на ногу и сидел, обхватив колени белыми сильными руками. В конце дня он зашёл в горницу к Кристин и спросил, не хочет ли она поиграть в шашки. Кристин пришлось ответить, что, кажется, у них в доме нет шашечницы. Нет шашек? спросил изумлённый священник. Он подошёл к Ульву. Ты не знаешь, Ульф, куда Эрлан девал материнские позолоченные шашки? И разные принадлежности для игры, оставшиеся после её смерти. Надеюсь, он никому их не отдал. Они в ларце наверху вооружённый, сказал Ульф. Ему не хотелось, чтобы их забрал кто-нибудь чужой из тех, кто бывал тут прежде, промолвил он тихо. Хочешь, я схожу за ларцом, Гюннльв? Хорошо, это теперь Эрланду, наверное, не будет неприятно, сказал священник. Вскоре оба вернулись с большим резным ларцом. Ключ торчал в замке, и Гюнюльф отомкнул его. Сверху лежали гусли и еще какой-то струнный инструмент. Подобного Кристин никогда не видела раньше. Гюнюльф назвал его псалтирью и провел рукой по струнам. Но инструмент был совершенно расстроен. В ларце лежали мотки шелка и лент, вышитые перчатки, шелковые косынки и три книги с застежками. Наконец священник нашел и шашечницу — Доска была расчерчена на белые и позолоченные поля, а сами шашки сделаны из моржовой кости, половина белых и половина позолоченных. Только теперь Кристин пришло в голову, что она ещё ни разу за всё время своего пребывания здесь в Хьюсэб не видела ни одной из таких вещей, которые должны помогать людям коротать время. И вот Кристин пришлось сознаться своему деверю, что она плохо играет в шашки, да и чувствует себя не очень способной к игре на струнных инструментах. Но на книге ей было любопытно взглянуть. «Так тебя, Кристин, вероятно, учили читать по книгам?» — спросил священник, на что Кристин смогла довольно гордо ответить, что это она усвоила еще в детстве. А в монастыре ее хвалили за успехи в чтении и письме. Священник стоял с улыбкой, склонившись над крестином, пока та перелистывала книги. Одна из них была рыцарское сказание о Тристане и Изольде, другая повествовала о святых людях. Кристин раскрыла её на житии Святого Мартеина. Третья книга была на латинском языке и особенно красиво переписана с большими раскрашенными заглавными буквами. Она принадлежала нашему предку. «Епископу Нику Лаусу», — сказал Гюннюльф. Кристин стала читать в полголоса. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый опиши в утробе моей. Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня». «Ты понимаешь это?» спросила Гюннильф. Тэрисинь кивнула и сказала, что немного понимает. Она знала эти слова, и её ужасно взволновало, что они попались ей на глаза именно теперь. Лицо у неё дрогнуло, и слёзы покатились по щекам. Тут Гюннильф положил инструмент на колени и сказал, что хочет попробовать, не удастся ли ему настроить его. Пока они так сидели, послышался топот коней на дворе, и сейчас же в горницу ворвался Эрланд, сияя от радости. Он услышал, кто приехал. Братья стояли, положив друг другу руки на плечи. Эрланд сыпал вопросами, не дожидаясь ответа. Гюньюль в провёл в ни드расе 2 дня, так что Эрланд случайно не встретился там с братом. Вот странно, говорил Эрланд. Я думал, что притч в соборной церкви выйдет встречать тебя целой процессией, когда ты вернёшься домой. Такой ты у нас теперь мудрый да учёный. «А ты откуда знаешь, что этого не было?» — спросил брат, смеясь. «Я слыхал, ты и близко не подходишь к церкви, когда ездишь в город». «Нет, брат, я, сколько могу, стараюсь держаться подальше от господина архиепископа. Он уже припалил мне однажды шкуру». пренебрежительно расхохотался Эрланд. «Ну, как тебе нравится мой деверь, милая моя? Я вижу, Гюниульф, что вы уже совсем подружились с Кристин. Она не очень-то жалует других наших родичей». Только когда стали садиться за стол ужинать, Эрланд заметил, что он все еще ходит в меховой шапке и плаще с мечом у пояса. Это был самый веселый вечер из всех проведенных Кристин в Хьюсабюл. Эрлансиль заставил брата сесть на почётное место рядом с Кристин, сам нарезал ему кушанье и наполнял кубок. Провозглашая первый раз здравствуй в честь Гюннюльфа, он опустился на одно колено и попытался поцеловать брату руку. Привет тебе, владыка. Мы должны привыкать к Кристин, оказывать архиепископу достойные его почёсти. Ну, конечно же, ты будешь когда-нибудь архиепископом Гюннюльф. Слоги ушли из горницы поздно, а братья Игрин и Кристин ещё долго сидели за напитками. Эрлантуселся на столе, повернувшись лицом к брату. Да, я подумал во время нашей свадьбы, что надо отдать его Кристин, сказал он, указывая на материнский ларец. Но я так легко обо всём забываю, а ты ничего не забываешь, брат. Однако кольцо моей матери досталось прекрасной руке, не правда ли? Он положил руку Кристин себе на колено и стал вертеть ее обручальное кольцо. Гюниольф утвердительно кивнул головой. Он положил Эрланду на колени псалтирь. «Ну-ка, спой, брат, ты когда-то пел так красиво и играл так хорошо». «С тех пор прошло уже много лет», сказал Эрланд более серьезным тоном. «Потом пальцы его забегали по струнам». По лесу улов наш король со свитой проезжал, В размытой глине вот так честь следок он увидал. И финн сын Арнст тут сказал, он ехал не спеша, Эх, ножка в этом башмачке, должно быть хороша. Эрланд пел, улыбаясь, а Кристин немного смущенно глядела на священника. Вдруг ему не понравится песенка про святого улова и Альфхильд. Но Гюнь-Нюльф сидел с улыбкой на устах. Впрочем, Кристин сразу же поняла, что она относится не к песенке, а к Эрланду. «Кристин разрешается не петь. У тебя, дорогая моя, наверное, не хватит дыхания в груди», сказал он, поглаживая жену по щеке. «Ну, а теперь твоя очередь», — он передал инструмент брату. По игре и пению священника чувствовалось, что он хорошо учился в школе. Ехал король в далёких горах, слышит он голод бежалобный плач. Люгбу украл мой ястреб-палач. Долго скакало над туду потом. Ястреб высоко насился кругом. Летит тот ястреб к саду, цветёт все дни он с ряду. В зелени вешней высокий дом, пурпуром стены украшены в нём. Добрый король наш на ложе лежит, кровь его тихо на землю бежит. Бархатом синим он сверху укрыт. Тело господня, надпись гласит. "Где ты научился этой песне?" спросил Эрланд. "А какие-то мальчики распевали её около гостиницы в Кантербурге, где я жил," сказал Гюннельв. "Вот я и соблазнился перелицевать её на норвежский язык, но вышло не гладко." Он сидел, перебирая струны и наигрывая мотив «Однако, брат, уже далеко за полночь. Кристин, должно быть, нужно ложиться спать. Ты не устала, жена моя?» Кристин боязливо взглянула на мужчин. Она была очень бледна. «Не знаю. Может, мне лучше сейчас не ложиться в постель?» «Ты больна?» — спросили оба, наклоняясь над ней. «Не знаю», — сказала она тем же голосом и взялась руками за поясницу, — У меня какая-то странная боль в пояснице. Эрланд вскочил на ноги и направился к двери. Гюннюль последовал за ним. "Жаль, вы не позаботились заранее их вызвать сюда, тех женщин, что будут помогать ей", сказал он. "А что это намного раньше, чем она ждала?" Эрланд густо покраснел. Кристин считала, что ей никто не понадобится, кроме её личных служанок. Некоторые из них уже сами рожали. Он попытался рассмеяться. «Ты с ума сошел?» — Гюнюльф взглянул на него. «Да ведь каждой скотнице зовут соседок и повивальных бабок, когда та собирается рожать. Что же, неужели твоя жена должна заползать в угол и прятаться, как кошка, которой пора катиться? Нет, брат, уж будь настолько мужчиной, чтобы раздобыть для крестин самых искусных повитух во всей округе». Эрланд поник головой, лицо его покрылось краской стыда. "Это верно сказано, брат. Я сам поскочу в Россолот, и разошлю людей по другим усадьбам, а ты побудь пока с Крестин". "Ты уезжаешь?" спросила испуганно Крестин, видя, что Эрланд надевает верхнее платье. Он подошёл к ней и обнял её. "Я привезу к тебе самых искусных женщин, моя Крестин". Гюнильв поводит с тобой, а тем временем пусть служанки приготовят для тебя горенку, сказал он своему крестину. Не можешь ли ты послать кого-нибудь за Иутфиной, дочерью Иудюна, попросил их крестин. Но только не раньше, чем настанет утро. Я не хочу, чтобы её поднимали с постели ради меня. Я знаю, у неё так много хлопот. Гюнильв спросил у брата, кто такая Иутфина? «Мне кажется, это малопристойным», — заметил священник. «Жена одного из твоих издольщиков». «Кристин получит все, что она хочет», — сказал Эрланд. И так как священник вышел вместе с ней, а ему пришлось ждать, пока подадут коня, то Эрланд успела рассказать, при каких обстоятельствах Кристин познакомилась с крестьянкой. Гюнь-Ульф закусил губу и глубоко задумался». И вот в усадьбе началась суматоха. Мужчины уезжали куда-то, служанки сбегались в горницу, спрашивая, как чувствует себя хозяйка. Крестин сказала, что ничего особенного пока ещё нет, но нужно всё приготовить в горенке. Она пришлёт кого-нибудь сказать, когда её надо будет перевести туда. И так она осталась одна со священником, стараясь разговаривать с ним ровно и весело, как раньше. «А ты не боишься?» — сказал он с лёгкой улыбкой. «Нет, я боюсь», — она взглянула ему в глаза. Её собственные глаза потемнели, и в них был испуг. «Не знаешь ли, деверь, а те другие дети Эрланда родились здесь, в Хьюсабю?» «Нет», — быстро ответил священник. «Мальчик родился около Хьюэй Халса, а девочка в Стринде, в усадьбе, которой он тогда владел. А что?» — спросил он немного погодя. — Тебя мучат воспоминания, что до тебя и здесь у Эрланда жила та, другая женщина? — Да, — отвечала Кристин. — Тебе трудно судить о поведении Эрланда в этом деле с Элиной, — сказал священник серьезно. Нелегко было Эрланду управлять самим собой. Ему всегда было трудно понять, в чем же заключается правда, ибо с тех самых пор... Как мы были малыми ребятами, всё, что бы ни взял Эрланд, мать не изменяла приотличным, а отец приотвратительным. Наверно, брат столько раз рассказывал тебе о нашей матери, что тебе всё это известно. Насколько я могу припомнить, он упоминал о ней два-три раза, сказала Кристин. Но всё же я знаю, что Эрланд любил её. Гюннльв сказал тихо. «Должно быть, никогда еще не бывало такой любви между матерью и сыном. Мать была гораздо моложе моего отца. И вот случилось это дело с теткой Асхильд. Наш дядя Борт умер, и люди говорили, «Ты, конечно, все это знаешь». Отец поверил в самое худшее и сказал матери. Эрланд однажды швырнул в отца ножом, он был тогда еще маленьким мальчиком, И набрасывался на отца из-за матери не один раз, когда был подростком. Когда мать заболела, он расстался с Елиной, дочерью Ормы. Мать страдала язвами и трупями на теле, и отец сказал, что это проказа. Он отослал её от себя, хотел принудить жить постоялиц, ее сестер, в постоялице с сестёрмой-монахиней в богадельне. Тогда Эрландо взял мать и поехал с ней в Осло. А нежели у вас Хилтан, а хорошая лекарка, да и королевский врач француз тоже сказал, что мать не прокажённа. Король Хокан отнёсся тогда к Эрланду очень ласково и посоветовал искать исцеления на могиле Святого Эрика, сына Элдемара, короля датского, деда нашего короля с материнской стороны. Многие получали там исцеление от накожних болезней. Эрланд отправился в Данию с матерью но она умерла на борту его корабля, к югу от стада. Когда Эрланд вернулся с нею домой, ты должна вспомнить, что отец был очень стар, а Эрланд всегда был непослушным сыном. Так вот, когда Эрланд приехал в Нидрос с телом матери, отец жил в то время в нашей городской усадьбе и не хотел пускать к себе Эрланда, пока не убедится в том, что мальчишка не заразился, так он сказал Эрланд. Эрланд овжал своего коня и usкакал и не отдыхал, пока не приехал в Туусадьбу, где жила Элина с его сыном. С тех пор он твёрдо держался за неё, несмотря ни на что, несмотря на то, что самому ему она наскучила. Вот так и случилось, что на твёс её в хью сабил и поручил ей управление поместьем, когда стал хозяином усадьбы. А Элина держала его в руках тем, что говорила. «Если после всего этого он изменит ей, то будет достоин сам заболеть проказой». «Теперь уж, кажется, пора, чтобы женщины твои занялись тобой, Кристин». Он взглянул в посеревшее юное лицо, застывшее от ужаса и боли. Но когда хотел направиться к двери, Кристин громко закричала ему. «Нет, нет, не уходи от меня!» «Тем скорее все кончится», — стал утешать ее священник. «Священник». Раз ты уже так плохо себя чувствуешь. Да не в том дело, она крепко схватила его за руку. Гюннюльф. Ему показалось, что он никогда ещё не видал такого ужаса на человеческом лице. Кристин, ты не должна забывать, что тебе сейчас не хуже, чем бывает другим женщинам. Нет, нет, она прижалась лицом к плечу священника. Ведь я же знаю теперь, что Элина и её дети должны были бы жить здесь. Ей он обещал верность и давал брачный обет, прежде чем я стала его любовницей. Тебе это известно, спокойно сказал Гюннёрв. Сам Эрланд не знал тогда, что делал, но ты знаешь, это в обещании он не мог бы сдержать. Никогда бы архиепископ не дал своего согласия на то, чтобы они с Элиной поженились. Так уж не думай, будто твой брак не действителен. Ты законная супруга Эрланда. Ах, я утратила всякое право попирать землю ногами уже задолго до этого. И хуже ещё, чем я думала. О, если бы я умерла и дитя моё никогда не родилось на свет. Я не посмею взглянуть на то, что носила. Прости тебя, Господи, Гристин. Ты не знаешь, что говоришь. Неужели ты хочешь, чтобы ребёнок твой умер нерождённым и некрещёным? Да, тем, что я ношу под сердцем своим, всё равно, наверное, будет обладать дьявол. Оно не может быть спасено. Ах, если бы я выпила питьё, которое мне подносила Элина. Быть может, это было бы искуплением за все то, в чем мы с Эрландом согрешили. Тогда, дитя мое, не было бы зачато. Ах, я думала об этом все время, Гюннюльф. Когда я увижу то, что созрело во мне, тогда я пойму, что было бы гораздо лучше для меня выпить зараженные проказы и напиток, что она предлагала мне, чем обречь на смерть ту, с которой Эрланд связал себя раньше». — Кристин, — сказал священник, — ты заговариваешься. Ведь не ты же обрекла бедную женщину на смерть. Эрланд не мог сдержать слово, которое дал ей, когда был молод и плохо знал закон и право. Никогда бы он не мог жить с ней вне греха. И она сама позволила другому соблазнить себя. А Эрланд хотел выдать ее замуж за него, когда узнал об этом. Не вы же побудили ее покончить жизнью. А хочешь узнать, как это случилось, что она лишилась себя жизни? Кристин была теперь в таком отчаянии, что говорила совершенно спокойно. Мы были вместе в Хельге, Эрланд и я, когда она приехала туда. Она привезла с собой рог, хотела, чтобы я выпила с ней. Наверное, она предназначала его для Эрланда, так я теперь думаю. Но когда же стала меня с ним, то захотела, чтобы я Я знала, что это предательство. Я видела, что сама она не взяла ничего в рот, когда поднесла рог губам, но я захотела выпить. Мне было совершенно всё равно, жить или умереть, когда я узнала, что Элина была у него здесь в Хьюсебе всё время. Тут в вашем Лерланд, он пригрозил ей ножом: "Ты должна выпить первой". Она взмолилась, и тогда он хотел отпустить её. Но тот дьявол овладел мной, и я схватила рог. «Одна из нас, твоих любовниц», — сказала я. Я подстрекала Эрланда. «Ты не можешь владеть нами обеими», — сказала я. Тогда она убила себя ножом Эрланда. Но Бьорн и Асхильд нашли способ скрыть, как все это произошло. «Значит, тетка Асхильд участвовала в этом», — сказал мрачно Гюннюльф. Я понимаю. Она толкнула тебя в руки Эрленда. Нет, запальчиво воскликнула Кристин. Фросхильд просила нас, так просила Эрленда, так просила меня, что я не знаю, как я могла осмелиться перечить ей, чтобы мы поступили честно, насколько это ещё можно было сделать. Бросились к ногам отца моего и молили его простить нас за все наши прегрешения. Но я не посмела Я сделала вид, что боюсь, как бы отец не убил Эрленда. Ах, я отлично знала, что отец не сделает ничего тому, кто отдал сам себя и своё дело в его руки. Я сослалась на то, что боюсь, как бы это не принесло такого горя отцу, что уж он никогда больше не сможет держать свою голову высоко. А, ну ведь я доказала потом, что вовсе уж не так боюсь причинить горе отцу. Ты не знаешь, Гюннюльф, какой добрый человек мой отец. Никто не может понять, кто не знает отца моего, как он был ласков со мной всю мою жизнь. Всегда отец так любил меня. Я не хотела, чтобы он знал, что я вела себя так бесстыдно, и что, когда он думал, будто я сижу в осло у монахини, учусь всему доброму и справедливому. Да, я носила одежду послушницы, когда валялась с Эрландом по хлевам до чердакам там в городе, Она взглянула на Гюннюльфа. Лицо у него было белое и твердое, как камень. Ты понимаешь теперь, что я боюсь? Та, которая приняла его к себе, когда он приехал зараженной проказой. — А ты бы разве не сделала этого? — тихо спросил священник. — Сделала бы, сделала бы, сделала бы. Тень былой улыбки пробежала по осунувшемуся лицу женщины. Прохо Чермерланд не был заражён, сказал Гюннюльф. Никто, кроме отца моего, не намик к не верил, что мать умерла от проказы. Но я-то, я, наверное, всё равно что прокажённая в глазах Господа, сказала Кристин. Она уцепилась за руку священника и прижалась к ней лицом. Да того заражена я грехами. Сестра моя, тихо сказал священник, положив руку на её головную повязку. «Уж не так ты грешна, юная ты дитя, чтобы забыть, что Бог может не только очистить плоть от проказы, но также верно может Он очистить душу твою от греха». «Ах, я не знаю», — всхлипывала она, пряча лицо в его рукав. «Не знаю я, я ведь и не раскаиваюсь, Гюннюльф. Я боюсь, но все же...» «Я боялась, стоя перед вратами в церкви с Эрландом, когда священник венчал нас». Я боялась, когда шла с ним на свадебную службу с золотым венцом на распущенных волосах, потому что я не посмела сказать о моем позоре отцу с неискупленными грехами. Я не посмела даже сказать всю правду на исповеди нашему священнику. Но нынче зимой, когда я видела, что становлюсь безобразнее с каждым днем, тогда я еще больше боялась, потому что Эрлан был не таким со мной, как раньше». Я вспоминала то время, когда он приходил ко мне в терем по вечерам в Скуге. Кристин, сказал священник, пытаясь приподнять её лицо: "Не смей думать об этом сейчас. Думай о Боге, который видит твоё горе и раскаяние. Обращайся к милосердной Деве Марии, что жалеет всех страждущих. Как ты не понимаешь? Я заставила человека лишить себя жизни". Кристин строго сказал священник Как ты посмела возгордиться и подумать будто ты можешь так сильно согрешить что милосердие Божье не сильнее он гладил и гладил её косынку Разве ты не помнишь сестра моя как дьявол хотел искусить святого Мартеина Тогда нечистый спросил святого Мартина: "Воистину ль он верит сам, когда обещает всем грешникам, которых исповедуют, божье милосердие?" И епископ ответил: "И тебе я посмею обещать прощение божье, как только ты попросишь о нём, лишь бы ты отбросил свою гордыню и поверил, что любовь его сильнее твоей ненависти". Гюньоль продолжал поглаживать по голове плачущую женщину, А сам думал. Так вот, как поступил Эрланд со своей юной невестой. Он побледнел, и в углах рта у него легли жесткие складки. Иудфина, вот дочь Иудюна, явилась раньше всех. Она застала роженицу в маленькой горенке. Гюньюль все дело возле крестин, и несколько служанок суетилась вокруг. Евфиния почтительно поприветствовалась со священником, а Кристин поднялась со своего места и подойдя к ней протянула ей руку. Спасибо тебе, Евфиния, что ты пришла. Знаю, дома твоём нелегко будет обходиться без тебя. Гюнюль всмотрел в тлевына женщину. Тут он тоже поднялся на ноги. Ты хорошо сделала, что пришла так скоро. Жене моего брата нужно, чтобы около неё был кто-нибудь. кто мог бы ее утешить. Она ведь чужая здесь в долине и к тому же молода и неопытна. «Боже мой, да она бела, что ее повязка!» шепнула Эудфина. «Как, по-вашему, господин, можно дать ей сонного питья? Наверное, ей нужно немножко отдохнуть, пока ее не схватило по-настоящему». Она неслышно и деловито засуетилась, пощё было ложе, приготовленное служанками на полу, и велела им принести ещё несколько подушек и побольше соломы. Потом поставила на огонь какие-то маленькие горшочки с травами. После этого она занялась развязыванием всех тесёмок и узелков на платье крестин, и наконец вытащила шпильки из волос бальной. «Никогда я не видела более прекрасных волос», — воскликнула она, когда весь поток золотистой русой и шелковистой гривы хлынул вокруг бледного лица. И вот Фина невольно рассмеялась. «Видно, они ничего не потеряли ни в блеске, ни в силе своей, хотя ты и проходила простоволосой немного дольше, чем следовало бы». Она уложила Кристин поудобнее на полу среди подушек и хорошенько укутала ее. Теперь выпей вот это, тогда будет не так больно от схваток. А потом постарайся немного поспать. Гюннюльфу пора было уходить. Он подошёл к крестян и склонился над ней. Ты будешь молиться за меня, Гюннюльф, спросила та, умоляюще. Я буду молиться до тех пор, пока не увижу тебя с твоим ребёнком на руках. Да и потом тоже, сказал он и положил её руку обратно под одеяло. Кристина лежала в дремоте. Она чувствовала себя почти хорошо. Болезненные схватки в пояснице появлялись и исчезали и снова появлялись, но были так не похожи на всё то, что она переживала раньше, что всякий раз, как они проходили, она чуть ли не спрашивала себя: "Да уж не причудилось ли ей всё это?" После мучений и ужасов ранних утренних часов крестин чувствовала себя так, будто она уже прошла благополучно через наихудшие страхи и боль. И вот Фина тихонько ходила, развешивая у очага детские вещи, одеяла и шкуры, чтобы согреть их, до да помешивала в своих горшках, от чего пряный запах распространился по горенке. В конце концов Кристин почти засыпала в промежутках между схватками и казалось, что она сейчас в пивоварне у них дома, в Йориндгорде и должна помочь матери выкрасить большой кусок ткани. Наверное, это было от того, что в комнате стоял пар отварившихся крапивы и коры ясеня. Потом начали съезжаться одна за другой соседки, жены владельцев усадеб в местной округе и из Бирксии. И вот Фена уступила ей место и замешалась в толпу служанок. К вечеру Кристина почувствовала, что боли стали невыносимыми. Женщины сказали, что ей надо бы походить по комнате, пока она ещё в силах. Для Кристин это было мучением. К тому времени горница была битком набита женщинами, и Кристин должна была вышагивать, как кобыла, выставленная на продажу. А время от времени приходилось позволять чужим женщинам щупать и трогать себя руками по всему телу, после чего они принимались болтать все сразу. Наконец, Фругюна из Росвалда, которая как бы распоряжалась всем, сказала, что теперь Кристин может уже лечь на пол. Она разделила женщин, приказав одним спать, другим бодрствовать». Но скоро всё это не кончится. Но ты кричи, Кристин, когда тебе будет больно, и не беспокойся о тех, кто спит. Ведь мы все здесь собрались для того, чтобы помогать тебе, бедное моё дитя, сказала она нежно и ласково, похлопав молодую женщину по щеке. А Кристин лежала, кусая губы и комкая края одеяла в своих вспотевших руках. В горнице было жарко до духоты, но женщины сказали, что так и должно быть. После каждой схватки под ручьями струился с Кристин. В промежутках между схватками Кристин лежала, думая о том, как ей накормить всех этих женщин. И так хотелось, чтобы они увидели, что у нее в доме заведен хороший порядок. Она велела турбьер к стрепухе положить творожные сыворотки в кипяток, когда будут варить свежую рыбу. Только бы Гюнюльф не счел это за нарушение поста. Отец Эрик говорил, что это ничего, ибо сыворотка — не молочное кушанье, к тому же рыбный навар будет все равно вылет. Сушеную же рыбу, которую Эрлен достал еще осенью, ни под каким видом нельзя давать гостям. Она испортилась, и в ней кишат черви. «Пречистая Дева Мария!» «Долго ли мне ждать, когда ты поможешь? Ой, как теперь больно, как больно, как больно!» Кристин старалась продержаться еще немного, пока не сдалась и не начала кричать. Иудфина сидела у очага, следя за горшками с водой. Кристин так хотелось, чтобы у нее достала смелость и попросить Иудфину подойти к ней и взять ее за руку. Она не знала, чего бы она ни дала за возможность держать в этот миг знакомую дружескую руку, но постеснялась просить об этом. На следующий день над Хьюсбею лежала какая-то растерянная тишина. Был канон благовещения и усадебные работы нужно было закончить засветло, но мужчины бродили задумчивые и серьёзные, а у испуганных служанок всё из рук валилось. Слуги полюбили свою молодую хозяйку, а дела её по слухам шли неважно. Эрланд во дворе разговаривал с кузнецом и старался сосредоточить все мысли на том, что ему тот говорил. Вдруг Фругюнна быстро подошла к нему. "С женой твоей, Эрланд, дела не идёт. Мы уже испробовали все средства. Ты должен зайти к ней. Может быть, ей принесёт пользу, если она посидит у тебя на коленях". Вступай в горницу и надень короткую куртку, но поторопись. Ей очень плохо, бедняжки. Эрланд густо покраснел. Он вспомнил, ему говорили, что если женщина не в состоянии разрешиться дитятей, которого она зачала тайно, то будто бы ей поможет, если она посидит на коленях у отца ребёнка. Кристин лежала на полу, прикрытая несколькими одеялами. Две женщины сидели около неё. В ту самую минуту, как Эрланд вошёл, он видел, что Кристина вся съёжилась, зарылась лицом в колени одной женщины и вертела головой из стороны в сторону, на ней сдавало ни единого стона. Когда схватки прошли, она приподняла голову, огляделась диким и испуганным взором. Треснувшие, почерневшие губы ловили воздух. Всякий след молодости и красоты сошел с этого опухшего, плавшего багровым пламенем лица. Даже волосы, перепутанные с соломой и с шерстью от шкур, сбились в какой-то грязный войлок. Она взглянула на Эрленда, словно не узнала его сразу. Но когда поняла, для чего женщины послали за ним, сердито замотала головой. «Там, откуда я родом, не в обычае!» Чтобы мужчины присутствовали, когда женщина рожает. Здесь на севере иногда это принято, сказал Эрланд мягко. Если это может хоть немного облегчить твои страдания, моя крестин, то согласись. И когда он опустился на колени рядом с ней, она обвела его за талию руками, прижалась к нему. Вся скорчившись и сотрясаясь от дрожи, она переборола схватку, не вскрикнув. «Нельзя ли мне сказать два слова моему супругу наедине?» — произнесла она быстро, с трудом переводя дух, когда схватка прошла. Женщины отошли в сторону. «Это во время ее родов ты обещал ей то, о чем она говорила? Жениться на ней, когда она вдовеет? В ту ночь, когда родился Орм?» — шепнула Кристин. У Эрланды перехватило дыхание, словно ему нанесли удар под ложечку. Потом он решительно покачал головой. «Я был в замке в ту ночь. Мой отряд стоял там на страже. А когда я вернулся утром домой, в наше жилище, и мне на руки положили мальчика, неужели ты лежала здесь и думала об этом, Кристин?» «Да». Она опять крепко прижалась к нему, но волна боли захлестнула ее. Эрланд отер под, струившийся у нее по лицу. «Теперь ты знаешь». презня сон, когда она опять лежала тих. Не хочешь ли я побуду у тебя, как говорит Фругюнн? А Кристин отказалась. И в конце концов женщинам пришлось заставить Эрланду уйти. После его ухода силы, казалось, оставили Кристин, она не могла больше сдерживаться и громко закричала в диком мужестве, чувствуя приближение схватки, и стала жалобно молить о помощи. Однако, когда женщины предложили ей опять позвать к ней мужа, она закричала: "Нет, пусть уж лучше её замучат до смерти". Гюннюльф и бывший с ним причетник отправились в церковь отслужить вечерню. Все обитатели усадьбы, не занятые враженицы, пошли вместе с ними. Но Эрланд незаметно покинул церковь ещё до окончания службы и пошёл по направлению к домам. На западе, над горами и лесом, по ту сторону долины, небо стало желто-красным, весенний день уже померк, наступал ясный, светлый и мягкий вечер. Кое-где пробивались звезды, блестя в светлом воздухе. Над черновесием у озера плавало легкое облачко тумана, и там, где поля были обращены к солнцу, виднелись пораталины, в воздухе стоял душистый запах мокрой земли и тающего снега. Маленькая горенка находилась в западной части двора. Эрланд подошёл к ней и постоял немного, прислонившись к тёплым от солнца брёвном стены. «Ах, как она кричит!» Однажды он слышал, как ревела тёлка в лапах медведя. Это было на их горном выгоне, когда Эрланд был подростком. Арнбьорн, пастух и сам он бежали на юг через лес. Эрланд вспомнил косматую глыбу, поднявшуюся на ноги и превратившуюся в медведя с красной горящей пастью. Копье Арнбьорна разлетелось пополам под ударом медвежьих лап, и пастух выхватил копье у Эрланда, потому что тот стоял окаменев от ужаса. Телка лежала живая, но вымя и бедро у нее были выедены. Кристин моя, о моя Кристин, Господи, сжалься ради своей пречистой матери. Он бежал обратно в церковь. Служанки принесли ужин в большую горницу. Стол они не поставили, а подали всё прямо к очагу. Мужчины взяли хлеба и рыбы к себе на скамьи, заняли свои места и тихо сидели. Ели мало, оказалось никому не хотелось есть. После трапезы слуги не приходили и ничего не убирали. Никто из мужчин не вставал, чтобы идти на покой. Все продолжали сидеть, глядя на огонь в очаге и не разговаривая. Эрлан забился в угол у кровати. Он не в силах был вынести, чтобы кто-нибудь видел его лицо. Магистр Гюннльф Зажок светильник и поставил его на подлокотник почётного сиденья. а сам уселся ниже на скамью с книгой в руках. Беззвучно и безостановочно чуть-чуть шевелились его губы. Раз как-то Ульф, сын Халдера, встал, подошел к очагу и взял там ломоть мягкого хлеба, затем покопался среди поленьев и вытащил одно. Потом перешел в угол около входной двери, где сидел старый он. Оба они стали проделывать что-то с хлебом, скрывшись за плащом Ульфа. Старый Ион резал и стругал полено. Мужчины время от времени поглядывали туда. Вскоре Ульф и Ион встали и вышли из горницы. Гюнь-Ульф поглядел им вслед, но ничего не сказал. И опять принялся читать свои молитвы. Вдруг какой-то мальчик свалился во сне со скамьи прямо на пол. Потом встал и глядел всех диким взором, вздохнул и опять сел на скамейку. Ульф, сын Халдера и он тихо вошли в горницу и прошли на места, где они раньше сидели. Мужчины взглянули на них, но никто ничего не сказал. Неожиданно Эрланд вскочил на ноги, прошел через горницу к своим домочадцам. Лицо у него было серым, как глина, а глаза провалились. «Неужели никто из вас не знает никакого средства?» — сказал он. «Ну, хоть ты и он!» — шепнул он. Не подействовало. Так же тихо ответил ему Ульф. "Видно, так уж суждено, что ей не иметь этого ребёнка", сказал он. "Тот уж не помогут ни жертвы приношения, ни руны. Жаль мне тебя, Эрланд, что ты так скоро теряешь любезную жену свою". "Ах, ну не говори так, словно она уже умерла", взмолился Эрланд, сломленный отчаянием. Он отошёл в свой угол и бросился на скамью, прижавшись головой к доскам в ногах кровати. Раз только кто-то из мужчин вышел из горницы и когда вернулся, сказал «Месяц встал. Скоро утро». Вскоре после этого в горницу вошла Фругюнна и опустилась на скамью нищих странников у двери. Седые волосы у нее растрепались, головная повязка сползла на спину. Мужчины поднялись с места и медленно собрались вокруг нее. Одна му из вас придётся пойти туда и поддержать её, сказала она плача. Мы больше не в силах. Тебе надо бы пойти к ней, Гюннельв. Неизвестно, чем всё это может кончиться. Гюннельв встал и засунул молитвенник в поясной карман. "Иди ты, Эрланд", сказала Фругюнна. Хриплый, надтреснутый вой встретил его в дверях. Эрланд остановился и задрожал. Он мельком увидел искажённое, неузнаваемое лицо Кристин среди кучки плачущих женщин. Она стояла на коленях, а те поддерживали её. Дальше у самого дверей, положив голову на скамьи, громко и непрерывно молилась несколько коленопреклоненных служанок. Эрланд бросился на пол рядом с ними и закрыл лицо руками. Она кричала и кричала, и всякий раз Эрланд словно ледянел от неверия и ужаса. Так не может быть. Он набрался храбрости и взглянул туда. Гюннюльф теперь сидела на скамеечке перед Кристин, держала её под руки. Фругилн стояла на коленях рядом с ней, обхватив Кристин за талию, но Кристин в смертельном страхе боролась со старухой, стараясь отпихнуть её от себя. «О нет, о нет, пусти меня, я больше не могу. Боже, Боже, помоги мне!» «Теперь уж Господь скоро поможет тебе, Кристин», всякий раз повторял священник. Какая-то женщина держала таз с водой, и после каждой схватки Гюнь-юльф смачивал тряпицу и проводил ею по лицу больной. Вдруг Кристин склонил голову на руки Гюнь-юльфа и на мгновение заснула, но боли опять заставили ее очнуться». Священник продолжал говорить: "Но ну, крестян, сейчас тебе помогут". Никто же больше не понимал, какой теперь мог быть час ночи, но серый рассвет уже заглядывал через дымовую отдушину. И вот после долгого безумного вопля ужаса наступила полнейшая тишина. Эрланд услышал, что женщины засуетились. Хотел взглянуть, как вдруг услышал, что кто-то громко зарыдал. Эдд скорчился, не посмел узнать, в чём дело. Тут Кристин опять закричала громким, диким и жалобным криком, который совершенно не походил на сумасшедшие и нечеловеческие животные вопли, раздававшиеся раньше. Эрланд вскочил на ноги. Юниль стояла, наклонившись и придерживала её ещё продолжавшую стоять на коленях. Она в смертельной жути уставилась на что-то, что, что фругюнно держало в овечьей шкуре. Сырая и тёмно-красная масса походила просто на потроха убитой скотины. Священник крепко прижал крестинг к себе. Мая, крестин, ты родила самого чудесного и прекрасного сына, за какого мать когда-либо благодарила Создателя, и он дышит. с жаром сказал Гюннюльф, обращаясь к плачущим женщинам: "Он дышит. Господь не пожелал быть суровым и внял нашим мольбам". И когда священник говорил это, в усталом мозгу Масере мелькнуло полузабытое видение. Почка, которую она видела в монастырском саду Что-то такое, что распустило красные сморщенные шелковые лепестки и превратилось в цветок. Бесформенный кусок мяса, плод зашевелился, подал голос, потянулся и превратился в крошечного винно-красного ребенка. У него были руки и ноги с настоящими пальчиками. Он барахтался и тихо попискивал. Какой маленький, какой маленький, какой он маленький, закричала Кристин тоненьким, надтреснутым голосом, и вся села от смеха, смешанного со слезами. Женщины, стоявшие кругом, принялись хохотать, вытирая слёзы, и Гюннюль передал Кристин им на руки. "Заверните его и положите в корыто, чтобы ему было удобнее кричать". сказал священник, а пошёл вслед за женщинами, которые понесли новорождённого мальчика к очагу. Когда крестьянка очнулась от продолжительного обморока, она лежала в постели. Кто-то снял с неё ужасную пропотевшую одежду, и теплота и блаженство охватили так чудесно всё её тело. На неё положили мешочки с горячей крапивной кашицей и укотали её в нагретые одеяла и шкуры. Кто-то зашикал на нее, когда она хотела заговорить. В горнице было совершенно тихо. И сквозь тишину до Кристин донесся какой-то голос, который она не вдруг смогла узнать. «Никулаус во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Где-то капала вода. Кристин приподнялась на локти и взглянула. Там у очага стоял священник в белой одежде, а Ульф, сын Халдера... вытащил красного барахтающегося голинкового ребёнка из большого медного котла передал его крёстной матери и принял от неё зажжённую свечу она одевала ребёнка это он так кричал сейчас что слова священника почти нельзя было разобрать но она так устала и было всё равно и хотелось спать тут она услышала голос эрланда говорившего быстро и испуганно Голова у него, у него такая странная голова. Она опухла, сказала спокойно какая-то женщина. В этом нет ничего особенного, ведь мальчику пришлось очень трудно, когда он боролся за свою жизнь. Кристин вскрикнула. В ней словно что-то проснулось, проснулось в самой глубине её сердца. Это её сын, и он боролся, как и она, за свою жизнь. Гюнь-юльф быстро повернулся, смеясь. Схватил маленький белый свёрток пелёнок, лежавший на коленях у Фругюны, отнёс его на кровать и положил мальчика на руки матери. Ослабев от нежности и счастья, она коснулась лицом крошечного, нежного, как шёл кличика, среди полотняных ризок. Она взглянула на Эрланда. Один раз она уже видела у него такое же посеревшее и осунувшееся лицо — Кристин не могла вспомнить, когда у нее был такой сумбур в голове. Но она знала, что ей не надо вспоминать, и это было хорошо. И хорошо было видеть, что он стоит так со своим братом. Священник положил ему на плечо руку. Безмерный мир и покой опустились на нее при взгляде на этого высокого человека в священническом облачении. Широкое худощавое лицо под черным венчиком волос было таким волевым, но он улыбался добродушно и ласково. Эрланд глубоко вогнал кинжал в бревенчатую стену позади матери и ребенка. «В этом теперь нет необходимости», — сказал священник, смеясь, «ведь мальчик уже окрещен». Кристин вспомнилась, что сказал однажды брат Эдвин, «только что окрещенное дитя так же свято, как святые ангелы небесные». Родительские грехи смыты с него, а само оно еще ни в чем не погрешило. Испуганно и осторожно она поцеловала маленькое личико. К ним подошла Фругюн, она измучилась, утомилась и сердилась на отца, у которого не хватило ума поблагодарить повиту хотя бы единым словом. И к тому же священник взял у неё ребёнка и отнёс к матери, а это должна была сделать Фругиуна, и потому что она опростала женщиной, и потому что она крёстная мать ребёнка. Ты ещё не приветствовал сына своего Эрланд и даже не брал его на руки, сказала она сердито. Эрланд взяла из рук матери с пелён ото её ребёнка и на мгновение прижался к нему лицом. Пожалуй, я не полюблю тебя по-настоящему, Нокве. Так они за воду, как ужасно ты мучил свою мать, сказал он и положил мальчика обратно к Кристин. Да-да, вали и на него свою вину, с раздражением промолвила старуха. Господин Гюнль рассмеялся, а вместе с ним рассмеялась и сама Фругюнн. Она хотела взять ребёнка и положить его в колыбель, но Кристин взмолилась, чтобы ей позволили ещё немножко подержать его у себя. Сейчас же вслед за этим она уснула, прижимая сына к груди. Смутно почувствовала, что Эрланд осторожно прикоснулся к ней, словно боялся причинить ей тем боль, и опять уснула.